закурили. Зубы товарища Далис лязгали и внезапно сбрасывая шубу. Вы знаете, Цветаева, мне кажется, что у меня начинается воображение. Говорю вам, что у меня начинается, а я говорю, что кажется. Откуда вы знаете? Слишком эффектно. Вечер поэтес и вроде попесы Жанны. Это бывает в истории. В жизни так не бывает. Смеемся. И через минуту Адолис певучие. Цветаева Я не знаю, начинается или нет, но можете вы мне оказать большую услугу? Я что-то чуя. Да. Так подите, скажите Валерию Яковлевичу, что я его зову срочно, прервав чтение. Это уж как хотите. Адалис, он рассверепеет. Не посмеет. Он вас боится, особенно после сегодняшнего. Это ваше серьезное желание. Серьезное, как смерть. Вхожу в перерыв рукоплеска с соболье хвостой, отзываю в сторону Брюсова и тихо и внятно. Глаза в глаза, товарищ Брюсов, товарища Далис просит передать вам, что у нее, кажется, начинается. Брюсов, бровями. Знак вопроса: Что, не знаю. Передаю, как сказано, просит немедленно зайти. Срочно. Брюсов отрывисто выходит, вслед не иду. Слушаю следующую, одну из тех, что испарились. Кстати, нерусскость имен и фамилий Адалис, Бенар, Сусанна, Мальвина, Полька Поплавская, Грузинская княжна на или или Идзе, нерусскость, на этот раз совпавшая с неорганичностью поэзии.